Глава двадцать четвертая Жить с Айдаром оказалось даже приятнее, чем я предполагала. Несмотря на то, что дом был королевских размеров, бытовых хлопот поубавилось. Я занималась только уборкой нашей спальни и периодически готовила что-нибудь вкусненькое. На работу меня почти всегда возил Айдар, потому что ему было по пути. А обратно я уезжала с водителем. В общем, райская жизнь девушки-богача. Из аптеки я, конечно, не уволилась. Сказала, что до свадьбы буду работать на своём прежнем месте, и это не обсуждается. Конечно, и после свадьбы я продолжу работать там же, но об этом сообщу Айдару позже. Добрый день, девушка. Мне три пачки презервативов по 18 штук. Если есть, то большие, самые дорогие. Наше общение в аптеке никогда не начиналось иначе. Это было своеобразной традицией. Хотя я иногда поражалась, сколько презервативов мы покупаем. «Ты почему сегодня днем? Рано закончил?» «Есть повод. Поехали!» Уже привычно я посмотрела на телефон, где на экране высветилось сообщение от начальницы, что я могу быть свободна. Взглядом извинившись перед девчонкой, с которой мы сегодня работали, я пошла одеваться. «Если Айдар освободился на полдня раньше и забрал меня с работы, значит, действительно есть повод. И пусть он будет хороший». Так что случилось? спросила я уже в машине. И куда мы едем? К твоей семье? Ту девушку нашли в Польше, живой. Сначала я не поняла, о чём говорит Айдар, но когда поняла, просто не поверила своим ушам. Слёзы сами по себе побежали по щекам, и изнутри тела стало пробивать мелкое дрожь. Айдар заключил меня в объятия и крепко прижал к себе, чтобы успокоить. Его запах действовал на меня лучше любого седативного. И очень скоро я перестала всхлипывать. Всё хорошо, ягодка. Теперь некоторые формальности. Это закончится, как страшный сон. Айдар, спасибо. Я не знаю, что ещё сказать. Ничего не нужно. Мужчина провёл грубым пальцем по моей ещё влажной щеке и улыбнулся. Справедливость должна восторжествовать. К тому же, я тебе обещал. Родители были уже в курсе. Поэтому мы мчались к ним не то на обед, не то на ужин, чтобы отпраздновать торжество правосудия. Айдар был героем в моих глазах и глазах моей семьи. Он являлся этим героем, моим героем.